Василий Владимирский. Картограф Рая и Ада. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Василий Владимирский. Фантастика — это фантасты. Критика — это критики. Называлась широко известная в узких кругах книга, литературоведа, публициста и главного редактора журнала «Знамя» Сергея Ивановича Чупринина. Заголовок на самом деле универсальный. Любое целое складывается из уникальных единиц. И особенно это бросается в глаза, когда речь идет о некоем творческом сообществе. Чем больше мы знаем о единицах, тем лучше понимаем целое, тем увереннее разбираемся в контексте. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, Именно такая попытка выйти на общее через частное. Подобраться к универсальному через локальное. Великое искушение назвать сборник персонифицированной истории фантастики 20-го, начала 21-го века. Истории в лицах. Но это явный перебор. На столь амбициозную задачу автор, конечно, не замахивался. Перед вами скорее материалы к такой истории некоторые сугубо предварительные заметки, без претензий на исчерпывающую полноту и академическую обстоятельность Кто может, пусть сделает больше. Писатели в этом сборнике представлены в хронологическом порядке от несомненных классиков до ныне здравствующих и активно пишущих современников Роберт Хайнлайн один из «Большой тройки» англо-американских фантастов золотого века, 1930-50-х годов. Звезды новой волны 1960-70-х — Джеймс Грэм Баллард, Харлон Эллисон, Сэмюэль Делани, Кристофер Прист, Роберт Сильверберг и Гарри Гаррисон, одно время близкие к этой группе, но нашедшие свой путь в литературе. Новая волна (по-английски New Wave) — нонконформистское движение 1960-70-х годов авангард американской фантастики. Зародилась в Великобритании, получила поддержку в США. Алиса Шелдон, более известная под псевдонимом Джеймс тип 3 младший, ярчайшая фигура в американской феминистической фантастике 1900 Тим Пауэрс, отец-основатель стимпанка, и Брюс Стерлинг, один из лидеров киберпанковского движения Писатели, громко заявившие о себе на рубеже 20 и 21 столетий, Татчан и Майкл Шейбан, каждый из которых стал отдельным феноменом сам по себе. Разумеется, фантастика 20 века представлена не только американцами и британцами, есть тут и другие имена. Аргентинский классик Хорхе Луис Борхес, любимец советской интеллигенции, в отдельном представлении не нуждается. Крупнейшие отечественные фантасты-шестидесятники — братья Стругацкие и Кир Булачев, Их менее известные, но по-своему не менее интересные современники — Ольга Ларионова и Владимир Савченко. Один из лучших учеников Бориса Натановича Стругацкого, крупнейший представитель четвертой волны советской научной фантастики, незаслуженно забытый Борис Штерн, создатель визуальных произведений, чье влияние на наше представление о жанре сложно переоценить великий британский комиксист Алан Мур и великий японский аниматор Хаяо Миядзаки. Все они расширяли границы, искали новые выразительные средства, задавали векторы, по которым двигалась научная фантастика в прошлом столетии и движется до сих пор. Если присмотреться внимательно, становится видно, что все это сообщество пронизывают тонкие взаимосвязи, Сложная иерархия взаимных влияний, симпатий и антипатий. Пацифист Гарри Гаррисон терпеть не мог милитариста Роберта Хайнлайна. Ядовито пародировал его звездный десант в романе «Билл. Герой галактики» и прямо напрашивался на конфликт со старшим коллегой. Алиса Шелдон несколько лет ловко водила за нос Роберта Сильвельберга и Харлана Эллисона, с которыми состояла в переписке, убеждая, что Джеймс Тип — брутальный мужчина. Даже Борхес, который может показаться фигурой не совсем уместной, а в этом ряду на самом деле отлично вписывается в общую схему. Первый его рассказ, изданный на английском, перевел и опубликовал близкий друг Хайнлайна Антони Баучер. В российских переводах его чаще ошибочно называют Бучером. Гарри Гаррисон печатал новеллы аргентинского писателя в антологии лучшей мировой фантастики. А сам автор Вавилонской библиотеки активно лоббировал издание «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери на испанском. И это только самое очевидное. То, что лежит на поверхности, в действительности, Таких точек пересечения гораздо больше. Безусловно, в этот список могли войти и другие имена. От Филиппа Дика и Станислава Лема до Вадима Шефнера и Михаила Успенского. От Крифорда Саймака до Чайны Мьявиля. От Лорана Бине до Уоррена Эллиса. Но, как говорил Казьма Прудков, «плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно объять необъятное». Счет важных, значимых фантастов в самом широком понимании идет на сотни, если не на тысячи. О некоторых героях этого сборника уже написаны десятки исследований. Хотя, например, развернутой биографии Кира Булучева до сих пор не существует, что вызывает горькое недоумение. Я же постарался сосредоточиться на самых показательных деталях жизни и творчества, на неочевидных параллелях и неожиданных взаимосвязях. Изменилась бы общая картина, если бы в этот список вошли другие писатели. Она определенно стала бы подробнее и полнее. Это можно сказать с уверенностью. Однако, как любил повторять фантаст Дилене в пору увлечения трудами французских структуралистов, Любой фрагмент голограммы, даже крошечный, воспроизводит все голографическое изображение в целом. Не знаю уж, насколько это правило применимо к литературе, но звучит обнадеживающе. И в заключение, как водится «last but not least» — слова благодарности. Часть статей, включенных в эту аудиокнигу, с 2011 года, публиковалась в разных медиа. Не все площадки, с которыми мне довелось сотрудничать за эти полтора десятилетия, пережили крутые исторические виражи. Иных уж нет, а те далече. Для настоящего издания тексты дополнены и переработаны. Иные косметически, а иные без малого капитально. Тем не менее, они не появились бы на свет без журналов «Мир фантастики», и «Знание силы». Без интернет-порталов Прочтения, «Bookmate Journal», «Год литературы», «Литрес журнал». Спасибо тем, кто открыл это окно возможностей и дал вашему покорному слуге шанс проявить себя. Ну а как этот шанс был использован, уже целиком на совести автора.